Вампир приподнялся. Каждый, даже ангел падший, имеет право заслужить прощения, если жить праведно начнет», — торжественно сказал он. А мы праведно живем, за зря никого не кусаем. Патриарх опустился обратно в кресло, положил локти на стол. Подпер ладонями бледную физиономию и уставился мечтательно на потолок. Нас ведь, ежели в церковь по-доброму пригласить, то мы и крест поцелуем, и водичкой святой обольёмся. Хочешь сказать, если я тебе крест дам, то ты не испаришься? А если ты дашь, нет. Уверенно сказал вампир. Почему? Чтобы он подействовал. Надо бы на фанатом быть, верить истово. А ты к древним богам относишься? Отмахнулся патриарх. А давай попробуем. Наживился юноша. Лучше не надо, озаботился вампир. Ты ведь дурной, Я жалею крестом. Со всего размаху благословишь, То и без веры прибьешь. Значит, праведно, — говорит, — живете, О прощении мечтаете? Задумчиво спросил Виталик. Ага, — мечтательно вздохнул патриарх. А скажи-ка мне, праведник, Кто в деревне под Березовка Моих людей порвал? Целую деревню вырезал, «То есть как вырезал?» — выпучил глаза вампир. «А вот так, под корень, никого в живых не осталось». «Да не может быть!» — патриарх так разволновался, что даже начал трезветь. «Ну, как приказано было, погоняли там людишек немножко, чуток кровушки». Ну пользуясь случаем, пососали аккуратненько так, чтобы в вампиров никого не обратить, и улетели. Ну так побаловались, считай. С царской семьей вам тоже приказано было побаловаться. Не, покаянно схватился за голову патриарх. В царскую семью. До дна выпить приказали, в вампиров их обратить. Мы согласились. — Почему? — Да ты чё, сплетник, вампирном престоле это же, это же... — Такой бонус для вашего клана, — усмехнулся юноша. — Ладно, с тобой всё ясно. Я подумаю над твоим предложением. Через пару дней найдешь меня дам ответ. Но если до истечения этого срока не хоть одну вашу клыкастую рожу на горизонте увижу, пеняй на себя. Инквизиция тебе за счастье покажется. Шеф, я все понял. Так сразу и шеф усмехнулся сплетник. Да я уже вижу что договоримся. Патриарх с трудом поднялся, затолкал донора в мешок и потащил его на выход. «Вася, проводи!» — крикнул Виталик. «И до утра меня больше не тревожь. Только в самом крайнем случае!» Юноша протяжно зевнул. «Завтра дел немерено. Имею я, наконец, право хоть раз в сутки по-человечески поспать. И все же выспаться ему не дали. Солнышко за окошком, правда, было уже высоко, когда в гостевой номер ворвался Василий. Но царский сплетник поспал бы еще. Что там у вас опять? недовольно спросил он, поднимаясь с постели. Шеф все пропало. Да что случилось? Виталик начал натягивать на ноги сапоги. Ну, единственное, что он скинул с себя, прежде чем, не раздеваясь, полюхнуться на кровать. — Тыкать отсюда надо! — опять Федот пожаловал. Царский сплетник бросил так и не натянутый на ногу сапог, потряс головой и начал кулаками протирать себе глаза, пытаясь окончательно проснуться. «Хуже!» «Да в чем дело? Толком объяснить можешь?» «Могу!» Тут под утро сначала Ванька Левша пришел. Первую партию Библии принес. Тридцать штук простых и одну подарочную. В типографии оставить опасался, как узнал, что на тебя охоту объявили. «Ну, мы ему не стали говорить, что ты здесь!» Он Библию оставил и ушел. А потом, минут через пять, два купца приперлись, номер заказали, с собой мешок тяжеленный притащили. Опять мешок, опять мешок. Сняли номер, закрылись там, и никого внутрь не пускают. Но заплатили щедро. Деньги есть. В номер потребовали мясо, рыбу. Пиво, водку и море вина. Ну, все вроде как обычно, по уму. Но что странно, ни в парную, ни в термы римские не пошли, в бассейне плескаться не стали, девок в номер не заказали, заперлись у себя и о чем-то спорят, ругаются. Ну, ругаются и ругаются. В чем проблема-то? Сердито спросил Виталик и вновь взялся за сапоги. «Мы только что к этим купцам в номер заглянули. Они себе еще выпивки потребовали, и мы к ним заказом зашли». Страдательски сморщился Василий. «Ну дальше-то что, не томи!» «Шеф, они из налоговой». «Чего?» — выпучил глаза Виталик. «Из налоговой. Это проверка!» Трагическим тоном прошептал управляющий. «У них столько разных бумажек на столе. Они на счетах что-то пересчитывают, пишут. Нас раскусили, шеф. А пора грузиться на корабль сваливать». «А ты что, налоги не платишь?» Удивился Виталик. «Ну...» «Не со всех же доходов!» — возмутился Василий. «Я ж не идиот!» Тут ты!» «Там может свистнуть ребятам! Завалим их по-тихому и все дела!» «Я тебе завалю!» Сунул кулак под нос бывшему пирату сплетник. «Стоп! А кто тебе сказал, что они из налоговой?» «Они сами! И ржали при этом, как ненормальные!» Да и правильно делали, что ржали. И с какой налоговой, балда? Я же эту службу при Гордоне еще не организовал. Кадровые вопросы еще не утряс. Хотел вот Кощея во главе фискальной службы поставить, но Янка уперлась. Это говорит, прохингея. В такой службе на пушечный выстрел нельзя подпускать. А ты, Гордон, об этом говорил? Я? Нет. А вот Янка наверняка Василисе стукнула. Ну, черт! А ведь эта мадам такую службу организует запросто. Нежели без меня на пару с Гордоном подсуетилась. Вот и спасаем после этого жизнь. Нашли под кого копать. Так, проводи меня к этим купцам, сейчас я с ними разберусь. Кстати. «Дон еще не появлялся?» «Пока нет». «Как появится, немедленно сообщить». «К этому супчику у меня тоже. Есть ряд вопросов». Номера, где засели логовики оказались запертыми изнутри. Но у Василия при себе всегда имелся универсальный ключ, подходящий ко всем дверям банного комплекса. Он хотел было сунуть его в замочную скважину, Но Виталик жестом остановил управляющего и взялся за дело сам. Дверь открыл так, что язычок замка даже не щелкнул. Царский сплетник приложил палец к губам, призывая к тишине управляющего. И служба охраны в лице Грини с топором, которым он перед этим рубил дрова для топки, осторожно приоткрыв дверь, Виталик одним глазом заглянул в образовавшуюся щелочку и напряг слух. За столом, спиной к нему, сидели два молодых налоговика в добротых купеческих кафтанах, азартно шурша бумагами. Они периодически прикладывались к бутылке с гномьей водкой, которую пили прямо из горла. «Так что с церковью делать будем?» — Нахрен она нам нужна? Ничего не дадим. — Я твое же мнение. Облизнуться долгополые. — Значит, договорились. Ни копейки не отстегнем. — Договорились. — Теперь надо царского сплетника по процентам обсчитать. — Точно. Гордон подсветился. — Расстроился Виталик. — Ты хотел сказать рассчитать. На всякий случай уточнил налоговик, сидевший справа от бутылки. — Нет, именно обсчитать! — треснул кулаком по столу налоговик, сидевший от бутылки слева. — А может, и не Гордон? — насторожился сплетник. — Ты прав! — удрученно вздохнул налоговик, сидевший от бутылки справа. «Тет -тет -гад! Столько раз нас Янке сдавал, что его надо именно обсчитать. Налоговик начал азартно щелкать костяшками деревянных счетов. Эх, всегда бы калькуляторы этого гада. Ты какой процент ему отсчитываешь? Насторожился налоговик, сидевший от бутылки слева. Десять. Жучок, ты озверел? верно войкам погорячился пять процентов выше крыши не одного процента больше пять о ну, хорошо два а он не обидится мы на нем все таки неплохие деньги заколачиваем надо поделиться ладно уговорил выделим один процент и пусть подавится сволочь но ну, чувареп у пересчитывай давай не Ну, точно обидится. Это если узнает, а если нет? А вот тогда нахер нам и вообще отдаем ему проценты? Меньше знает, крепче спит.